глава 13. «Николай Иванович, но вы нужны на берегу. Больше всего пользы для дела будет». феркерзам улыбнулся, видя несколько расстроенное лицо небогатого. «Да оно и понятно, такое стремление. Рвался выйти в море, получить новые боевые награды». В этом почему-то все во Владивостоке были уверены. Ведь как ни крути, но пока серьезных неудач не произошло, как и мелких, по большому счету. Да и самих стычек можно пересчитать по пальцам, «Хватит и одной руки». Война на море весь июнь шла вялая, но весьма интересная. Россия в сопровождении одного из камушков постоянно выходила к японским берегам, однажды собрав богатый улов из потопленного каботажного парохода и трех рыбацких шхун. Но главной ее задачей было уничтожение вражеских вспомогательных крейсеров и прикрытие действий собственных пароходов, которые были перевооружены на 352-мм пушки «Кане», одна в носу, две в корме друг за другом. Плюс дюжина 47-миллиметровых пушек. Вот их девать было некуда. Полторы сотни в арсенале скопилось. С немалым довеском из совсем никудышных 37-миллиметровых пушечек, снаряды которых могли только оцарапать борта вражеских кораблей. Зато в конце месяца начали действовать новые три адмирала, причем весьма решительно. Команды потопленных в Цусиме броненосцев береговой обороны и броненосного крейсера жаждали мести. И дорвались до настоящего дела безжалостно уничтожали все рыбацкие суда, которые только попадались им на пути. А затем резво убегали от японских вооруженных пароходов, заманивали противников капкан, в котором тех поджидала готовая к броску Россия, притворившаяся двухтрубным пароходом. И дважды этот маневр увенчался успехом. Удрать от океанского крейсера, набравшего полный ход, до да еще более быстроходного изумруда, оказавшись под градом снарядов, два «Мару» не смогли. Тем самым потери японских вспомогалов достигли круглого числа в 10 единиц. Пока шла такая велотекущая борьба на море, 20 числа июня из Владивостока вышел отряд контр-адмирала Есена из пяти вспомогательных крейсеров, двух транспортов и госпитального судна. Его сопровождала Россия, рискнули пройти сунгарским проливом, пустив впереди разведку из камешков, и оно того стоило. Японцы лишились еще одного вспомогательного крейсера а вскоре был захвачен американский транспорт с винным грузом хлопка и спирта. Вот только то и другое могло идти на изготовление пороха и взрывчатки, так что трофей увели во Владивосток, а сам Фелькерзам долго стоял на мостике, наблюдая за исчезающим на просторах Тихого океана отрядом Ессена. В самом Владивостоке весь июнь ремонтировали корабли, довели лихорадочную боевую подготовку. В середине месяца вывели из дока «Богатырь», стали доделывать крейсер у заводской стенки. Взамен поставили уже разоруженный громобой, для которого заранее подготовили материалы. Благо водолазы несколько раз осматривали минную пробоину. А в конце месяца на флот стали прибывать первые эшелоны с пушками и необходимыми материалами. Прибыло и две сотни специалистов и мастеровых, добровольно из- за высокое вознаграждение, оставивших работу на верфях и заводах. И жизнь сразу закипела, забила ключом. Всем стало понятно, что как только громобой снова войдет в строй, эскадра в полном составе начнет искать встречи с неприятелем. Решительная победа в генеральном сражении одной из сторон могла подвести итоги войны. А вот июль оказался напряженным. Нет, каких-либо сражений не происходило. Японские корабли старались не переходить невидимую черту, шедшую севернее даже лета, не доходя до корейского порта Гензан. Но периодически появлялись броненосные крейсера Камимуры, но всего три. И раз они прошли с броненосцами самого Хайхатира Того, но тех оказалось тоже три без броненосного крейсера Ниссин. 6 на 8. На такие шансы можно было играть смело, даже если учитывать только новые корабли, принимая во внимание, что японцы скрывают состояние готовности Ниссина и Якума. Но такую русскую колоду мог пополнить Наварин, на котором заканчивали установку 152-мм пушек «Кане» взамен прежних устаревших орудий с более коротким 35-калибров стволом. Да и главный калибр перевели на бездымный порох по расчетам, сделанным для черноморских броненосцев. Корабль хоть перестал накрываться густым дымом и скорострельным пушкам теперь ничего не мешало. Так что можно было считать броненосец условно пригодным для генерального сражения. Вот только на него у самого Фелькерзама были совсем иные планы. Как и на единственный броненосец береговой обороны адмирал Ушаков, который к концу месяца, через каких-то пару недель, должен был готов выйти в море. В башне устанавливали 203 миллиметровые пушки, добавили еще два 120 миллиметровых орудия на каждый борт. А конечности защитили двумя наложенными дюймовой толщины стальными листами обшивки, прикрыв ватерлинию. Снабдили установки среднего калибра броневыми щитами. Получился весьма приличный корабль на уровне любых скандинавских, хоть датских, норвежских или шведских броненосцев береговой обороны. В отряд к Наварину и Ушакову добавили четыре вспомогательные канонерские лодки, переделанные из небольших пароходов примерно в тысячу тонн водоизмещения каждой. Установили на них по 220 миллиметровые пушки и полудюжину 47 миллиметровых дюймовыми листами прикрыли все жизненно важные места. Ходовую рубку, палубу над машинными отделениями и борт, погреба со всех сторон, орудийные щиты изготовили. А еще проложили рельсы, приспособив для постановки мин. И все за два месяца, немыслимо короткий для войны срок и не в доке, а на плаву при помощи мастерской и кранов. Вот этот отряд береговой обороны должен был сыграть в будущих военных действиях основную роль. А вот на сухопутном фронте назревали события. Все теперь стали осознавать, что спокойное сопингайское сидение, когда русские армии закопались в землю и заняли фронт для позиционной войны, закончилось. В середине июня особым литерным поездом прибыл новый главнокомандующий и наместник ЕИВ на Дальнем Востоке, великий князь Николай Николаевич. А вот командующим первой манжурской армией, к всеобщему потрясению, оказался вполне бодрый старик 75 лет. Главный критик бывшего командующего, генерал от инфантерии Драгомиров, два сына которого уже воевали с японцами. Ветеран победной для России войны с турками пожелал отправиться на войну и тем принести пользу Отечеству нашему, как было сказано в его прошении, опубликованном во всех газетах. Начальником штаба все же поставили бывшего военного министра. Генерал Куропаткин не пожелал отправляться битым обратно за Уральский хребет. Все же цусимская победа сыграла свою роль. Пораженческие голоса немного приутихли, за открытые статьи призывы стали преследовать. Общество стало ожидать кто кого. Все осознали, что наступил решающий момент, и армия готовится к решительному наступлению. И ситуация сейчас разительно отличается от зимней. Начались перевозки, поспешно достроенные Кругобайкальской железной дороги, хотя паромные ледоколы продолжат работать до наступления зимы. Начали прибывать подкрепления. Из Санкт-Петербурга была отправлена вторая гвардейская пехотная дивизия и бригада гвардейской кавалерии. Из Москвы начата перевозка отборной первой гренадерской дивизии, в Маньчжурию отправлялись четыре кадровые батальоны из многих пехотных дивизий на доукомплектование. Мобилизованных запасных бородачей старших возрастов переводили на охрану тыла. А то, что бесперебойно пошли эшелоны с кубанскими, оренбургскими, терскими и донскими казаками, совершенно не поддающимися революционной пропаганде, говорило о том, что военное командование сделало определенные выводы, и война на обширном пространстве Южной Маньчжурии примет маневренный характер. «Хорошо, Николай Иванович, вижу, что вы расстроены. Если до конца месяца закончите первоочередные работы», то командиром порта назначим контр-адмирала Клапьеда Колонго, ведь он вполне уверенно распоряжается на этой должности, будучи вашим помощником. Константин Константинович очень деятельный. Думаю, он справится с должностью, тем более, что в любую минуту я могу оказать ему помощь. Так что мне лучше быть в море. Хорошо, вы примите под свое командование броненосные крейсера со слябей Я подниму флаг на Суворове, а контр-адмирал Бер возглавит третий отряд береговой обороны. Война пойдет интересная, ведь мы с вами знаем, где будет то место, которое немцы называют Шверпунктом, а мой друг Хайхатира Тога пока о том не догадывается. Сразу поймет, что к чему, как мы высадим десант. Тем более, что шпионы во Владивостоке остались, хотя мы их тут хорошо почистили. Но две стрелковые бригады и кубанцы с терцами слишком приметны, да и предварительные погрузки на транспорты уже сделали. Ничего страшного. Слух ведь распространился, что высадка наших войск будет на Хоккайдо. И там нас ждут», — усмехнулся Фелькерзам. Теперь он знал, что царь не только прочитал его послание, но предпринял нужные меры, раз сам великий князь Николай Николаевич оказывает флоту всемерное содействие, согласовав с ним планы на личные встречи. В успехе десанта Дмитрий Густавович не сомневался, ведь операцию тщательно подготовил новый начальник штаба, недавно получивший чин контр-адмирала, а командовать десантом будет его старший брат, генерал-майор, которого выдернули из кресла начальника офицерской кавалерийской школы. И что немаловажно, он протеже главнокомандующего, который ему доверяет. Да и в самом Владивостоке вот уже два месяца проводятся свои подготовительные мероприятия, которые с каждым днем становится все труднее и труднее сохранять в секрете.